Вассар, как всегда, стояла слева и сзади, но Егор все же сумел скоситься и заметил такое, отчего сердце заколотилось еще быстрее. Она держала правую руку в кармане плаща, и было у нее там что-то тяжелое. Уже отбив шифровку и получив из центра подтверждение в купе с сигналом о конце связи, он еще какое-то время гнал точки тире впустую. Правое запястье по привычке... Лежала на левом, иначе сцепленные руки было не пристроить. Дальнейшее развитие событий сомнений не вызывало. Как только он промочит, что сеанс окончен, она всает ему пулю в затылок. Потребность в радисте у вас, сэр, исчерпана, это ясно. На старт! Внимание! Марш! Мысленно скомандовал себе Дорин. Резко вскочил на ноги и двинул с сдвоенными кулаками туда, где должен был находиться висок шпионки. Сначала нанес удар, а взглядом проводил уже потом, в следующую долю секунды. Лучше было попасть не точно, чем позволить ей отскочить в сторону. Размаха настоящего не вышло, да я слаб, Егор, за время значения. Но все же приложил ховесисто звонка Вассер отлетела в сторону, шмякнула затылком о стену и даже села. Радость и досада — вот чувство, которое испытал Дорин в этом голене. Но радость понятно. а что касается досады, то это обидно стало, отчего он сразу заразу эту не пришиб, когда сил было больше. Отчаянным прыжком лейтенант скакнул вперед, чтобы окончательно вырубить полуоглушенного врага, но Вассер сама качнулась ему навстречу и, развернувшись боком, ударила Дорина. Носком в пах. Когда он согнулся от боли Припечатало ребром ладони по шее По четвертому позвонку его ткнулся носом в пол И на несколько секунд потерял сознание Очнулся от того, что саднила щека Оцарапанная об торчащей из линолеума гвоздь Это у вас сорвала его за ножной ремень дорин попробовал согнуться, чтобы достать до нее пальцами, однако получил удар каблуком по скуле. Искры, не искры, но огненные точки из глаз так посыпались. Корцу вассор намеревалась втащить его на кровать, зашла сзади и подхватила взбунтовавшегося пленника под мышки. Он попытался дотянуться до ее лица, до горла, куда получится, безуспешно.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 И спрятала оружие. «Догадался, ублюдок!» Процедила она. «Тебе же хуже!» Хотела по-быстрому. «Чик!» И готова. «А за это...» Она снова потрогала набухающий синяк. «Я тебя поджарю, как цыпленка в духовке!» Когда она наклонилась...